Снова гудит кодовый замок. Дверь в комнату кладовую распахивается и ударяется о стену. Я непроизвольно зажмуриваюсь, а Джулиан быстро сжимает мои плечи один раз. Так он хочет вселить в меня уверенность. «Проклятье!» Это Альбинос. Злоба в его хриплом голосе, как электрическое напряжение в пограничной ограде. «Как, черт возьми, это случилось? Как они?» «Они не ушли далеко. У них кода не было». «Ну и где они тогда, каких-то два жалких подростка?» «Могли спрятаться в одной из комнат», — говорит тот, который не альбинос. В разговор вступает еще один голос, женский. Наверное, это стервятница с пирсингом. Брикс их проверяет. Девчонка напала на Мэта и связала его. У нее нож. Проклятье. «Они уже в туннелях», — продолжает стервятница. «Больше негде. Мэт, наверное, сказал им кот. «Это он тебе сказал!» «А зачем ему признаваться?» «Ладно, слушайте меня!» «Это снова Альбинос. Он, судя по всему, тут главный». «Ринг, ты обыщешь кладовые комнаты вместе с Бриксом. Мы осмотрим туннели. Ник пойдет на восток, я с Доном на запад. Скажите Бриксу, чтобы проверил северное направление, а я найду, кого послать на юг». «Я мысленно пронумеровываю имена». «Выходит, что мы имеем дело с семью тервятниками, как минимум. Столько я не ожидала». «Я хочу, чтобы через час это дерьмо было в камере», — говорит Альбинос. «Я не собираюсь из-за них пропускать день выплаты, понятно? Только не из-за какой-то лажи в последний момент». «День выплаты. Какая-то мысль начинает теплиться на краю моего сознания, но когда я пытаюсь ее поймать, тут же исчезает». Если это не про выкуп, каких выплат могут ждать стервятники? Может, они решили, что Джулиан расколется и выдаст им информацию о системе безопасности в его доме? Но это слишком уж сложно и опасно, и заурядный взлом жилого дома совсем не в духе операций стервятников. Они не занимаются планированием. Они просто жгут, терроризируют и грабят. До сих пор не понимаю, при чем здесь я. Слышен шорох, заряжаются пистолеты, защелкиваются пряжки на ремнях, и снова меня накрывает волна страха. За фанерной дверью шкафа стоят три серьезно вооруженных стервятника. На секунду мне кажется, что я вот-вот потеряю сознание. В шкафу тесно и жарко, моя майка мокрая от пота. Мы никогда отсюда не выберемся, выхода нет, это нереально». Я закрываю глаза и думаю об Алексе. Вспоминаю, как прижималась к нему, когда мы мчались границы на мотоцикле, и я тоже была уверена, что нам конец. «Встречаемся здесь через час», — говорит Альбинос. «А теперь найдите этих маленьких говнюков и тащите ко мне». Шаги удаляются в противоположную сторону комнаты. Значит, красная дверь ведет в туннель. Дверь открывается и закрывается. Наступает тишина. Мы с Джулианом остаёмся на месте, а когда я пытаюсь пошевелиться, он оттаскивает меня назад и шепчет. «Подожди. Надо убедиться, что они ушли». Теперь, когда меня не отвлекают голоса стервятников, я особенно остро чувствую жар его тела и горячее дыхание на затылке. В конце концов, я не выдерживаю. Все чисто. Давай выбираться. Мы вываливаемся из шкафа, Но на случай, если стервятники все еще где-то рядом, стараемся двигаться беззвучно. «И что теперь?» – спрашивает Джулиан приглушенным голосом. «Они ищут нас в туннелях». «Надо рискнуть. Другого выхода нет». Джулиан сдаётся и отводит взгляд в сторону. «Давай загружаться», – говорю я. Джулиан подходит к одной из полок и начинает рыться в сваленной там одежде. «Вот». Он кидает мне футболку. «Похоже, твой размер». Я нахожу пару чистых джинсов, спортивный бюстгальтер, белые носки и быстро переодеваюсь за шкафом. Естественное все еще потное и грязное, но чистая одежда доставляет огромное удовольствие. Джулиан подыскивает себе футболку и джинсы. Джинсы ему немного великоваты, поэтому он за отсутствием ремня подпоясывается электрическим шнуром. Мы складываем в мой рюкзак плитки гранолы, воду, два фонарика, несколько пакетиков с орешками и вяленым мясом. Потом я перехожу к полке с медикаментами и сбрасываю в рюкзак тюбики с мазью, бинты и антисептические салфетки. Джулиан молча наблюдает за моими действиями. Когда наши глаза встречаются, я не могу понять, о чем он думает. Под полкой с медикаментами полка с одной единственной коробкой. Это любопытно. Я сажусь на курточке, открываю крышку и перестаю дышать. Идентификационные карточки. В коробке сотни и сотни перехваченных резинками карточек. А еще там стопка заламинированных бэджиков АБД. «Джулиан!» Зову я, когда ко мне возвращается дыхание. «Посмотри!» Джулиан встает рядом и молча смотрит, как я перебираю блестящие карточки с бесконечными фото и личными данными. «Бросай это!» — говорит он через минуту. «Надо уходить отсюда!» Я быстро отбираю полдюжины идентификационных карточек, при этом стараюсь, чтобы на фото были девушки, хотя бы отдаленно похожие на меня. Перехватываю их резинкой и прячу в карман. Бэджики АБД я тоже не забываю, они могут пригодиться». «Наконец, доходит дело до оружия. Здесь есть и ящики со сваленными кое-как, покрытыми слоем пыли винтовками, и хорошо смазанные пистолеты, и тяжелые дубинки, и коробки с патронами. Я выбираю один пистолет, проверяю, заряжен ли он, и передаю Джулиану, а потом высыпаю коробку патронов в свой рюкзак. Я никогда ни в кого не стрелял», признается Джулиан, а сам с опаской рассматривает пистолет — как будто боится, что он может сам собой выстрелить. «А ты?» «Пару раз», — говорю я. Джулиан закусывает нижнюю губу. «Ты возьми». Меня совсем не привлекает перспектива таскать на себе лишний груз, но я все равно убираю пистолет в рюкзак. А вот нож — вещь нужная. И не только для того, чтобы нанести вред человеку. Я подыскиваю себе нож с выкидным лезвием и прячу его за лямку спортивного бюстгальтера. Джулиан тоже подбирает пружинный нож и прячет его в карман. «Готово?» – спрашивает он, когда я надеваю рюкзак на плечи. И вот тогда легкое беспокойство, которое существовало на периферии моего сознания и никак не могло преобразоваться в четкую мысль, обрушивается на меня, как гигантская штормовая волна. «Это все неправильно. Все неправильно!» Все слишком хорошо организовано. Здесь слишком много комнат, слишком много оружия, слишком много порядка. Им кто-то помогает. Говорю я, пытаясь осмыслить все эти факты. Стервятники сами на такое не способны. «Кто?» Переспрашивает Джулиан и нервно поглядывает на дверь. «Я понимаю, что мы должны уходить, но не могу сдвинуться с места. У меня покалывают ступни» а потом мурашки начинают бежать вверх по ногам. В голове мелькает еще одна мысль. Какое-то впечатление. Я что-то такое видела, что-то знакомое. «Стервятники», отвечаю я Джулиану, «они не исцеленные». «Заразные», просто говорит он, как ты. «Нет, не такие, как я, и не заразные. Они другие». Я зажмуриваюсь и в памяти всплывает четкая картинка. Я приставила нож к горлу стервятника, и там на шее увидела бледно-голубую татуировку. Эта татуировка и показалась мне знакомой. О, боже! Я распахиваю глаза. У меня такое чувство, как будто кто-то колотит кулаком мне в грудь. «Лина, надо уходить». Джулиан собирается схватить меня за руку, но я отдергиваю руку назад. Это АБД. С трудом выдавливаю я из себя. Тот парень, охранник в камере. Тот, которого мы связали. У него татуировка, орел и шприц. Это герб АБД. Джулиан застывает на месте, как будто его током ударило. Это, наверное, какое-то совпадение. Я только трясу головой. Слова и мысли сливаются в один поток в моей голове. Все сходится. Разговоры, одни выплаты. Все это снаряжение, татуировка, коробка с бэджиками, подземный комплекс, система безопасности. Все это стоит денег. Они работают вместе. Не знаю, почему и зачем, но... Нет. Холодно и категорично говорит Джулиан. Ты ошибаешься. Джулиан. Он не дает мне сказать. Ты ошибаешься. Можешь ты это понять. Такого не может быть. Я усилием воли заставляю себя не отводить взгляд. Это трудно, потому что в глазах Джулиана начинает кружить и бурлить какая-то сила, от которой у меня кружится голова, словно я стою на краю скалы и вот-вот сорвусь вниз. Вот такая немая сцена. И в этот момент дверь распахивается, и в комнату вбегают два стервятника. Секунду никто не двигается с места, и я успеваю зафиксировать самое главное — Первый стервятник – мужчина средних лет. Второй – девушка с сине черными волосами, выше меня ростом. Никого из них я раньше не видела. Может, это страх, но я почему-то отмечаю в мозгу странные детали. У мужчины опущенное левое веко, как будто его оттягивает какой-то груз, а девушка стоит с открытым ртом, и у нее вишнево-красный язык. Я успеваю подумать, что она, наверное, сосала леденец на палочке, и вспоминаю Грейс. А потом комната размораживается, девушка тянется к своему пистолету, и я больше уже ни о чем не думаю. Я бросаюсь вперед и выбиваю у нее из руки пистолет до того, как она успевает направить его на меня. Джулиан что-то кричит у меня за спиной. Выстрел. Я не могу оглянуться, чтобы посмотреть, кто стрелял. Девушка бьет меня кулаком в челюсть. Меня еще никогда не били кулаком по лицу, И я на мгновение теряюсь, но не от боли, от шока. В это мгновение стервятница успевает достать нож, и следующее, что я вижу, направленное на меня лезвие ножа. Я ныряю и врезаюсь плечом ей в живот. Стервятница издает хрюкающий звук, заваливается спиной на коробку со старой обувью, а я по инерции лечу за ней. Коробка расплющивается под нашим весом. Мы крепко сцепились». Стервятница так близко, что ее волосы лезут мне в рот. Сначала наверху я. Мы боремся, она переворачивает меня на спину, и я ударяюсь затылком о бетонный пол. Стервятница сдавливает мне ребра коленями, так что у меня из легких выходит весь воздух и пытается достать из-за пояса второй нож. Я скребу по бетону в поисках хоть какого-нибудь оружия, но стервятница крепко придавливает меня к полу, и я ни до чего не могу дотянуться. Джулиан и Стервятник сцепились и топчутся на месте. Каждый низко наклонил голову, и оба рычат, пытаясь ослабить противника и занять более выгодную позицию. Они резко поворачиваются вокруг оси и врезаются в полку с кастрюлями и сковородками. Поднимается жуткий металлический грохот. Кастрюли и сковородки, звякая по бетонному полу, разлетаются по всей комнате». Стервятница инстинктивно оглядывается через плечо, и благодаря этой незначительной смене позиции у меня появляется хоть какое-то пространство для маневра. Я не упускаю свой шанс и наношу удар кулаком ей в челюсть. Удар вряд ли получился сильный, но он заваливает стервятницу на бок, а я снова оказываюсь наверху и вырываю у нее нож. Ненависть и страх раскаляют меня изнутри. Я, не задумываясь, замахиваюсь ножом и всаживаю его в грудь стервятницы. Она дергается всего один раз и замирает. У меня в голове вертится и вертится одна фраза. «Сама виновата!» «Сама виновата!» «Сама виновата!» Откуда-то доносятся сдавленные рыдания. Я не сразу понимаю, что это я захлебываюсь слезами, а потом все погружается в непроглядную темноту. Через секунду я выныриваю из мрака И чувствую острую боль. Это стервятник ударил меня полицейской дубинкой по голове. Кажется, у меня треснул череп. Я падаю, и все вокруг распадается на отдельные картинки. Джулиан лежит лицом вниз, рядом с обвалившейся полкой. Старинные напольные часы, которые я раньше не заметила. Трещина в бетонном полу расползлась, как паутина. Потом несколько секунд — вообще ничего. Резкая смена картинки. Я лежу на спине, надо мной кружится потолок. Я умираю. Странно, но в этот момент я думаю о Джулиане. Он отлично дрался с этими стервятниками. Противник Джулиана сидит верхом на мне и тяжело дышит в лицо. У него изо рта пахнет какой-то гнилью. Под глазом у стервятника длинный рваный порез. Хорошая работа, Джулиан. Кровь из раны капает мне на лицо. Я чувствую, как острие ножа упирается мне в подбородок и все внутри меня замирает. Я лежу абсолютно неподвижно и даже не дышу. Стервятник смотрит на меня с такой ненавистью, что я вдруг ощущаю умиротворение. Он меня убьет. Уверенность в том, что это произойдет, снимает напряжение. Я погружаюсь в белый пушистый снег, закрываю глаза и пытаюсь представить Алекса, таким, каким он приходил ко мне во снах. Я жду, что он появится в конце темного туннеля и протянет ко мне руки. Я тону, а потом снова выныриваю на поверхность, зависаю над землей и снова лежу на бетонном полу. У меня во рту появляется привкус Тины. «Ты не оставила мне выбора», — выдыхает стервятник. Я резко открываю глаза. В его голосе чувствуется что-то похожее на сожаление, даже, может быть, попытка оправдаться — чего я совсем не ожидала. И ко мне возвращаются надежда и смертельный страх. Прошу, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня. Стервятник делает вдох и напрягается. Острие ножа прокалывает кожу у меня на шее. Надеется ни на что. Потом стервятник вдруг резко дергается, и нож выпадает у него из руки. Глаза у него закатываются. Он становится похож на жуткую слепую куклу, Медленно заваливается вперед и придавливает меня к полу своей тушей. Над ним стоит Джулиан. Он прерывисто дышит, его трясет, а из спины стервятника торчит нож. На мне лежит труп. Истерика набирает силу у меня в груди. Я начинаю быстро лепетать. «Убери его с меня! Убери его с меня!» Джулиан, как пьяный, трясет головой. «Я... Я не хотел...» — Ради бога, Джулиан, убери его с меня. Нам надо уходить. Джулиан вздрагивает, моргает несколько раз и фокусирует внимание на мне. Стервятник жутко тяжелый. — Пожалуйста, Джулиан. Наконец Джулиан приходит в движение. Он наклоняется, стаскивает с меня мертвого стервятника, и я с трудом поднимаюсь на ноги. Сердце бешено колотится у меня в груди. Я вся покрылась гусиной кожей. Мне отчаянно хочется смыть с себя всю эту смерть. Два стервятника лежат так близко друг к другу, что едва не касаются руками. Между ними по полу расплывается пятно крови в форме бабочки. Меня сейчас стошнит. Я не хотел, Лина. Я просто... Я увидел, что он сидит на тебе. Схватил нож и просто... Джулиан трясет головой. Это случайно получилось. Джулиан... Говорю я и кладу руки ему на плечи. «Послушай, ты спас мне жизнь!» Он закрывает глаза, а через секунду снова открывает. «Ты спас мне жизнь!» Повторяю я. «Спасибо тебе!» Джулиан, кажется, хочет что-то сказать, но только кивает и закидывает рюкзак на плечи. Я импульсивно сжимаю его руку. Он не отключился, и это меня радует. С ним я чувствую себя увереннее. Он поможет мне устоять на ногах. «Пора бежать», — говорю я. Мы, пошатываясь, выходим из комнаты и, наконец, оказываемся в прохладном туннеле. Здесь пахнет плесенью, каждый звук отдается эхом. Кругом тени и мрак.